Интерлюдия третья. Дары и трансформация. Волчица будто была старой знакомой. Она похозяйски оглядела Алефа, словно строгая мать сын, который пришёл с прогулки чумазый и в изодранной одежде. Оценив клинок в руке Алефа, она лизнула его в лицо. Алеф почувствовал целый каскад образов, отправленных хищницей. Это были обрывки видений, отдельные слова, звуки и ощущения, которые складывались в общую картину прямо в голове Алефа. Он почувствовал, как сильное тело стремительно несётся сквозь ночной лес, как запахи наполняют пространство вокруг, как зоркие глаза видят добычу среди деревьев и мысленный образ я шелея. Вместе с этим пришли и другие мысли. Я друг, и эта мысль была такой точной, что усомниться в ней было просто невозможно. Шейлия завладела вниманием Алефа надолго. Она рассказывала ему о своей жизни рядом с повелителем страха, о том, как она жила и как стала чем-то большим, чем зверь. Если Алеф правильно понял, ей было больше 300 лет, причём она была далеко не старой. Магия пса изменила её. Шейлия пришла к Алефу не только по своей воле, но и по просьбе пса. Когда-то давно его поставили боги для того, чтобы отбирать самых достойных кандидатов среди претендентов на трон. Тогда было совсем другое время и другие люди. Каждый мог стать королём, если был этого достоин. Ношло время И путь королей превратился в привилегию благородных, что пользовались этим правом и не желали пускать в свою тайну посторонних. Пёс давно не видел настоящих героев. Он должен был отличать настоящих смельчаков, но последние 1000 лет к псу всё чаще приходили баронские сынки в сопровождении гвардии и связанных клятвами воинов. А какой тут смелости может идти речь? Поэтому из столпа смелости он превратился в повелителя страха. Его задачей стало напугать, а не закалить мужество в героях. И вот наконец пёс увидел мальчишку, слабого, напуганного, но идущего вперёд, несмотря на все испытания, свалившиеся на него. Паренька, что не опустил руки, не дрогнул перед своими страхами и готового брать на себя грехи и трудные решения. в бессмертной душе пса зародилась надежда на то, что в этом мире ещё может что-то измениться. На этой мысли даже у Алефа стало сбоить сердце, настолько сильные эмоции передались от Шелли. Даже наёмники, что сопровождали мальчишку, и те отличились. Среди них и правда были те самые герои, по которым так истосковался повелитель страха. Пёс был более чем доволен. Конечно, и в рядах баронских воинов были и достойные бойцы, но все они были связаны клятвами. А в отряде Алефа были простые воины, которые ничем ему не обязаны. Их договор мало что значил и мог быть нарушен в любой момент. Из дальнейшего сумбура мыслей и образов волчицы Алеф понял, что он получил от пса что-то очень важное. Сложно было выделить что-то конкретное. Это была то ли память предков, А может и какие-то способности его родней, что были утеряны. Олег пока не смог разобраться, что именно он получил, но, видимо, значимость дара была заоблачной, даже волчица была под впечатлением. Кстати, Шелию Пёст тоже отправил как дань уважения ему, хотя считал её чуть ли не дочерью. По крайней мере, так считала сама Рогачиха. Общаться с волчицей было непросто. Порой даже самые обычные мысли она передавала по несколько минут. Но Олег терпеливо её слушал. Он уже смекнул, что его новая союзница это кладезь информации, нужно только набраться терпения. Много из того, что он не понимал, волчица знала и могла ему рассказать. Однако она часто игнорировала вопросы и рассказывала только то, что сама считала нужным. Пару её можно было о чём-то попросить, после чего она долго размышляла, стоит ли ей помогать, например, как с просьбой Сатира. Как понял из её сбивчивых рассказов Алев, кроме него ещё четверо его наёмников прошли испытание. Он пока не до конца понял, кто именно, но заметил, что к некоторым бойцам Волчица относится лучше, чем к остальным. Например, Шеле явно выделяла молчана. Она очень хорошо относилась к Сатиру с большим уважением. Алеф это чувствовал, хотя та никак не показывала своего отношения. К остальным же шели напряжённо, к кому-то откровенно агрессивно. Понять, кого уволчиться, выделяя и кого нет, было довольно сложно. Девочка и паук совсем ушли на второй план. Они были рядом, но будто не хотели мешать Алефу общаться с новой спутницей. Девчонка лишь иногда вставляла какой-то стешок, закатывая глаза и стремясь показать, какой Алев непонятливый. Когда Шэлия пыталась пояснить, какой дар получил Алев от пса, в её видениях часто фигурировал кинжал и едва различимый образ большого костяного паука. Тот шагал посреди выжженного поля. Навстречу членистоногаму бежали какие-то люди, и он что-то у них забирал, становясь при этом сильнее и больше. Яркие огоньки сырывались с тел поверженных врагов и впитывались в белый хитин паука. Затем Алеф вдруг увидел себя. Вот он вонзает клинок в горло безликому человеку, стоя на каменной площадке, и в кинжал проникло что-то, тот самый огонёк. Он должен был проникнуть в тело Алефа, чтобы сделать его больше и сильнее, но не успел так, и оставшись в кинжале. Алев не помнил такого эпизода в своей жизни, но в следующий миг он снова увидел себя, лежащего на земле после того, как его перевязал жмот. Вот он тянется к хранилищу, его пальцы смыкаются на белой костяной рукояти, и огонёк, так долго отамившийся в кинжале, проникает в него. Он со стороны увидел, как стал изменяться и трансформироваться. Алев увидел, как управлять видениями и жизненной энергией в своём теле. Он вдруг физически стал чувствовать, как сущность кинжала рада новому телу. Алеф почувствовал благодарность и готовность служить. На каком-то моменте Алеф вдруг понял, что чувствует себя настолько хорошо, что его даже перестало беспокоить плечо. Впервые за долгое время ему стало легко. Он даже лучше стал понимать Шелию, будто разговаривал с человеком, а не обменивался мысленными образами с хищником. В его голове почему-то всё время крутилась строчка из стишка девочки: "Либо ты владеешь силой, либо она завладеет тобой". Ему вдруг с такой ностальгией вспомнились времена, когда он жил в замке. Те времена уже не вернёшь. Олег даже соскучился по ежедневным тренировкам, которые раньше только раздражали. Но теперь ему так захотелось сделать хоть что-то, что напомнило бы ему о доме. С этими мыслями он и подошёл к сатиру с просьбой о спаринге. Когда наёмник дал утвердительный ответ, парень внутренне подпрыгнул от радости. Несмотря на возражение Алефа, сатирно стоял на том, чтобы они сражались на деревянных палках, а не оружием. Мотивировал он это тем, что на тренировках может случиться что угодно, и лучше лишний раз не рисковать. Алев встал рано утром и хорошенько размялся, получая удовольствие от того, насколько послушным стало его тело. В Алефе явно что-то изменилось. Во время спарринга Алев стал замечать, что смотрит на Сатира не как на воина и профессионала, а как на жертву. Алев видел слабые стороны, мог предугадать, как он будет действовать и куда ударит. В голове парня выстроилась чёткая картина, что сделать, чтобы победить его и не оставить никаких шансов. Подавить, сломить волю к сопротивлению, а затем забрать жизнь. Алеф не сразу понял всю суть того, что происходило в его голове. Будто в нём поселился новый алеф, для которого стёрлись границы и мораль. Есть момент здесь и сейчас, и в каждом моменте он должен быть первым. И чем напряжённее становился тренировочный бой, тем сильнее вторая личность Алефа вытесняла прежнюю. Шаг за шагом, мысль за мыслью. Прошли те времена, когда тренер выжимал все силы Алефа без остатка. Теперь сил было более чем достаточно. Нет больше замученного мальчишки. Теперь в этом теле нет места старому Алефу. Этот мальчишка не попросит пощады. Он готов убивать, и оказалось, что умеет это делать очень неплохо. Алеф будто превратился в стороннего наблюдателя, который следил за тем, как кто-то мастерски управляется его собственным телом. Да так хорошо, что опытному воину только и оставалось, что защищаться да уворачиваться. Несмотря на худобу, Алеф был хорошо подготовлен физически, и это сыграло немалую роль. Его ловкость и гибкость позволяла двигаться на предельной скорости. И когда сатир наконец смог сбить его с ног, в парне поднялся гнев. Он сам не понимал, что происходит, его разум взбунтовался. Алефоу приходилось делать над собой усилия, чтобы не показать всё возмущение и желание поквитаться с сатиром. Его онесло вслед за кипучей волей нового владельца. Алев номер 2 неистовствовал и ярился. Казалось, у парня сейчас лопнет голова от переполняющего его возмущения. А вот старый Алев постепенно стал терять управление. Спаринг давно перестал быть просто спаррингом. Сущность, завладевшая сознанием Алефа, не могла позволить себе проиграть. Только вперёд, только победа, ни шагу назад. Короли не отступают. Алев сам не успел заметить, как в его руке появился кинжал. Когда он наконец смог взять верх во внутренней борьбе, клинок уже торчал в руке у сатира. Кинжал звал, просил взять его в руку и выпить жизнь смертного. Второй Алеф твердил кинжалу в унисон: "Давай, бери, ты победил и заслужил его". Новая сущность радовалась и требовалось сделать первый шаг вытянуть все жизненные соки. Когда Алеф наконец осознал серьёзность ситуации, то нашёл в себе силы и приструнил непрошеного гостя. Либо ты владеешь силой, либо она завладеет тобой. Вначале Шелия и вовсе отказалась говорить с Алефом. Она сильно разозлилась на парня. Алеф чувствовал, что она обожгла язык об кинжал, и от того была раздражена ещё больше. Второй лев пока затаился, будто его никогда и не было, но волчица чувствовала неладное. Она опарыкивала на парня и недоверчиво обнюхивала. Алеф наконец собрался с мыслями. До этого он будто и не понимал, что с ним происходит. Похоже, в полку сводящих его с ума сказочных существ прибыла. Ему оставалось только горько усмехаться. Однако Алеф чувствовал, стоило только чуть расслабиться, как новая сущность захочет снова завладеть им. Девочка лишь философски заметила: "Когда берёшь чужую силу, следи, чтобы она тебя не захватила". Алеф не находил себе места. Он хотел как-то помочь Сатиру, но не знал, что делать. Наконец, Шелия сменила гнев на милость и послала Алефу видение. Вот стоит он, Алеф, А в следующий миг его телесная оболочка исчезла, оставив светящийся образ человека. Вдруг ото всюду к светящемуся силуэту понеслись яркие разноцветные огоньки. Они впитывались в человека, делая его более ярким. Какие-то из огоньков пытались перекрасить пространство, куда они попали в свой цвет, но тогда человек начинал светиться ярче, и новые огоньки растворялись и пропадали. В следующий миг картинка изменилась. Силуэт светился так ярко, что на него трудно было смотреть. Он излучал энергию и силу. Вокруг него лежали тёмные силуэты других людей. Они были пустые и безжизненные. В следующий миг светящийся человек взял прямо из своего тела маленькую частичку энергии. Она образовалась в шарик между его ладонями, а затем устремилась к одному из лежащих рядом мертвецов. Сначала ничего не происходило, но в следующий миг безжизненное тело стало едва заметно пульсировать. Поначалу проявились светящиеся протоки тонких вен. Затем энергия начала разгораться, возвращая тело к жизни. Это было настолько яркое видение, что Олег затаил дыхание. А когда человек, что мгновение назад лежал пустой куклой, вдруг сделал вдох, у Олега едва не потекли слёзы из глаз. Девочка, пожав плечами, будто не смыслённому школьнику, повторила недавний стишок: "Властью над жизнью не просто владеть, решать кому жить, а кому умереть". Как только волчица показала ему это, Олег сразу же бросился к сатиру. Подсознательно он знал, что делать и вознамерился одним махом решить сразу две проблемы. спасти сатира и попробовать убрать из себя излишне бойкого гостя. Однако Алев, видимо, что-то не рассчитал и отдал больше, чем мог. Вернее, отдал бы, но ему помешал паук, который прыгнул на парня, заставив того остановиться. Падая на спину, он услышал очередной стешок девочки, в котором слышалась явная издёвка. Ньюспел ещё жизнью себя напитать, так решил Сатиру последнее отдать. Прежде чем сквозь тёмный лес ломиться, нужно хотя бы ходить научиться. Когда Алеф наконец пришёл в себя, вторая бойкая сущность его больше не донимала. Она ушла, вернув жизнь Сатиру. Вместе с ней ушла и излишняя уверенность. Однако Олег вспомнил о том, каким он может быть, и это вселяло в него трепет. Да, сатира гонял кто-то другой в его теле, но ключевое то, что он может так же. И теперь он не только в это верил, он знал это точно. Чувствовал себя Олег отвратительно, как никогда. Казалось, из него выкачали все силы. Он не мог даже встать. Его отошнило и постоянно клонило в сон. В глаза будто насыпали песка и хорошенько растёрли. Он гнал сатиры и отряд вперёд, но в то же время отдал бы что угодно за дополнительное время на отдых. Когда они наконец дошли до поворота на деревню, Алеф с радостью согласился остаться в лагере. Спустя пару часов заволновался паук. Он вскочил и стал бегать из стороны в сторону, пытаясь привлечь к себе внимание. Первые несколько минут Олег безразличным взглядом следил за мечущимся членистоногим, не понимая, что происходит. Парень вдруг заметил, что девочка тоже наблюдает за метаниями паука. На шею у букашку охватило волнение, чувствуя скоро нас ждут приключения. Девочка захлопала о ладоши. Паук в свою очередь повернулся к девочке и стал угрожающе трясти лапками. Его жвалы двигались, и Алефу показалось, что он слышит щёлканье паучьих челюстей. Ох, как возбудился серьёзный такой, неужто кого-то ведут на убой? Шелия, спавшая до этого свернувшись калачиком, тоже обратила внимание на паука. Она оселась и, навострив уши, стала за ним наблюдать. Чего суетишься, спросил Алеф, поморщившись. Паук перевёл взгляд своих чёрных глазок на парня, будто уже давно пытался ему что-то объяснить, а тот никак не понимал. Кто-нибудь понимает, из-за чего он возбудился, спросил Олег Зевнув. Он переводил покрасневшие глаза с волчицы на паука, а затем на девочку, а они только и делали, что молча переглядывались. Олег подумал, что они общаются мысленно, и это его немного разозлило. Он-то ничего не слышит. Похоже, у наших ребят не всё гладко. Будет в деревне им очень несладко, девочка мерзко захихикала. Недобрая ждёт друзей наших участь. Духи старых ошибок их славно помучат. "О чём ты насторожился, Олег?" в его голосе прорезалась твёрдость. Он решил попробовать вести себя с девочкой построже, надеясь, что сможет хоть как-то на неё влиять. Сатиру сегодня скучать не придётся, может и кровь сегодня прольётся. Похоже, спасал ты наёмника зря, сам жизнь не выпил, так выпьет она. Кто она? Ты о чём? Алеф поднялся на ноги. Происходило явно что-то неладное. Духом плевать, где чья вина. Грехи твоих предков он оплатит сполна. Алеф вдруг увидел, как волчица наклонилась, а паук запрыгнул ей на загривок. В следующий миг волчица устремилась в лесную чащу в сторону деревни. Господин Молчун позвал Олев: "Нам срочно нужно в деревню".